Глава 22 вторая. Габи находилась в кабинете Практопулуса. Тяжелые кандалы оттягивали руки, кожа на запястьях неприятно зудела от сдерживаемой магии. Великий маэстро тонких материй отсутствовал или наблюдал. одно из двух. Ведьма осмотрела кабинет. С момента последнего визита ничего не изменилось. Те же полки с жуткими чучелами мертвых животных, и полумрак от тусклых магических светильников. Он появился неожиданно. Громкий хлопок, клубы едкого дыма, и вот за столом уже сидит таинственная фигура в плаще. Габи пришлось задействовать всю силу воли, чтобы не вскрикнуть от испуга. Проктополус не спешил начинать разговор. Ведьма молчала. «Кто тебя послал?» Задал вопрос маэстра, скрывая лицо под глубоким капюшоном. "Никто. Я сама пришла", ответила Габе, задрав подбородок. "Какова твоя цель?" "Я хочу, чтобы вы отпустили Дагона", потребовала ведьма, чем немало удивила мага. На секунду он потерял дар речи. "И это всё?" "Нет. Я хочу" «Нет, требую, чтобы вы прекратили гнусные эксперименты над людьми». «Технически Даган не человек. Я не нарушаю законов королевства», – спокойно ответил Проктопулус. «Еще требования будут?» «Да». «Отпустите всех животных», – продолжила ведьма, не замечая сарказма. «Предположим, завтра я выпущу на волю всю коллекцию редких магических существ, и что...» Они и на сто метров отойти не успеют, как их убьют браконьеры. То, в каких условиях они существуют, хуже смерти. Вернемся к дагону Зачем он ведьмам? — Ведьмам? — переспросила Габи, искренне не понимая, к чему клонит маэстро. — Я здесь сама по себе. Даган — хороший человек и не заслуживает подобного обращения. Сколько страсти и праведного гнева хмыкнул Проктопулус. С каких пор есть дело до судьбы какой-то химеры? Не твои ли сестры по мётлам практикуют принцип невмешательства в людские и тем более дела магов? Конечно, до тех пор, пока их не начинают сжигать на костре, но это не наш случай. Уже не влюбилась ли ты в моего подопытного? Габи презрительно фыркнула, предпочтя промолчать в ответ. Какая драма! Может быть, напишу на досуге новую пьесу? Кстати, смотрела маркиза просада? Нет, растерянно ответила ведьма. Эх, могли бы обсудить и отсрочить твою смерть. В голосе мага слышалось искреннее сожаление. Из-под плаща показалась труба необычной формы. Габи подумала, что это слуховая трубка, так как нечто похожее использовала старая жрица Эдна до того, как ведьма вылечила ее проблемы со слухом. Металлическая трубка, расширяющаяся от одного конца к другому, поблескивала в тусклом освещении комнаты. Ведьмовское чутье затрубило тревогу. Габи попятилась назад и уперлась спиной в одну из полок. Щелчок. Девушка вздрогнула еще один из трубки вылетело серое облачко бесполезная железяка выругался проктопоз и отшвырнул ее в сторону хозяин у нас незваные гости раздалось эхо ведьма снова вздрогнула и стала озираться по сторонам в поисках источника звука говоришь сама по себе язвительно бросил проктопуз и обратился к невидимому собеседнику присмотри за ней, я скоро вернусь». Габи так и не поняла, кто за кем должен присмотреть. Фигура в плаще исчезла в облаке дыма так же неожиданно, как и появилась. Ведьма постояла минуту-две на месте, но в конечном итоге переборола страх и подошла к странной трубке с рукоятью, что недавно на нее наставил маг. «Только тронь, и я все расскажу хозяину», предостерег таинственный голос. «Я? Это кто?» – спросила ведьма. «Башня». «Ну и рассказывай». Габи подобрала с пола трубку и подошла к письменному столу поискать что-нибудь, чем можно вскрыть замок на кандалах. Ее взгляд упал на раскрытую тетрадь, заполненную множеством имен и дат. «Наместник Горефелла Персиваль Жмобс. С седьмого цветня такого-то года». Распускал в виноградной лозе гнусные сплетни по поводу размера моей головы. Казначей Горифелла Элиот Стил с седьмого цветня такого-то года смеялся над гнусными сплетнями Персиваля Джмопса. «Ведьмин хвост! Да он псих!» – воскликнула Габи. В замочную скважину отправилась перьевая ручка, но перо тут же погнулось. Ведьма нетерпеливо закусила губу и внимательно осмотрела свои кандалы. Они были покрыты тонкой рунической вязью, и ей в голову пришла идея испортить рисунок, сдерживающий магические потоки. В теории, после того, как одна из рун будет испорчена, оковы потеряют свои свойства. Вот только ничего способного поцарапать металл в кабинете Проктопулуса не нашлось. Ведьма еще раз обшарила полки, и содержимое стола. Ничего. Даже к окну подошла, чтобы лишний раз убедиться. Без метлы она разобьется. Слишком высоко. От безысходности Габи подергала ручку двери и испытала огромное удивление, когда оказалось, что ее никто и не запирал. «Тебе не уйти!» – произнесла башня. Ведьма вышла в коридор, насторожно озираясь по сторонам. «Никого!» Приобретая с каждым шагом все большую уверенность в своих силах, она перешла на бег. Один коридор сменял другой, и, оказавшись снова у приоткрытой двери в кабинет Проктопулса, Габи остановилась отдышаться. Кто-то замкнул пространство и запер ее в ловушке. «Я же говорила!» Голос башни сочился самодовольством. «Вернись в кабинет хозяина и жди там». «Еще чего!» Фыркнула Габи и упрямо пошла на второй коридорный круг. На этот раз она никуда не спешила, внимательно осматривая стены, потолок и запертые двери. «Хотя бы один ржавый гвоздь!» – мысленно заклинала ведьма. «Вернись, пока по-хорошему прошу!» «С какой стати я буду слушать груду камней? И вообще, твой хозяин мог и более приятный голос придумать для столь уродливого архитектурного творения!» «Ах, так? Но ты сама напросилась!» – разозлилась башня. Габи пренебрежительно хмыкнула, но за очередным поворотом споткнулась и упала, не заметив ступеньку. Послышалось злобное хихиканье. «Ой, напугала! И это все, на что ты способна? На маленькую пакость? Ха-ха!» – крикнула Габи. Она с трудом встала и проверила ноги, которым больше всего досталось при падении. Посторонний шум отвлек ее от отщупывания ноющей коленки. Габи медленно подняла голову. В 15 метрах от нее стоял самый настоящий рух. Огромная хищная птица, неестественно выгнув шею, рассматривала потенциальную добычу и пыталась понять, съедобно странная девушка в черном платье или нет. Ходили слухи, что рух способен утащить с поля корову или лошадь, Что уж говорить о субтильных девушках? Не делая резких движений, Габи осторожно попятилась назад. «Бу!» – крикнула башня, и рух сорвался с места. Коридор был слишком узок для взмаха крыльями, и громко хлопая перьями о стены, птица широкими прыжками направилась к Габи. Длинные когтистые лапы звонко клацали по камню, высекая искры и оставляя глубокие царапины. «Мамочки!» – выдохнула ведьма, осознавая, что пошли последние секунды ее жизни. Без магии, оружия и шанса укрыться, Габи одной рукой прикрыла глаза от грязи и пыли, что поднялись с потоками ветра, а другую выставила вперед, удерживая в ладони металлическую трубу. Судорожно сжимая устройство, она случайно надавила на выступающий рычажок. Отдача от выстрела опрокинула ведьму на спину. На этот раз она отбила себе пятую точку. Из-за громкого хлопка ей на какое-то время показалось, что она оглохла. В ушах звенело, копчик болел, но нападение чудовища подозрительно затягивалось. Габи осторожно открыла глаза, трубка дымилась, в воздухе витал запах селитры и сженых перьев. Рух лежал около ее ног, дрогая лапами в предсмертных конвульсиях. Ведьма перевела взгляд на оружие, затем снова на руха. «Боги! С кем же мы связались?» Мысленно ужаснулась она и усилием воли заставила себя встать. Желудок скрутило, однако Габи была ведьмой, а не какой-нибудь гадалкой с ярмарки. И дальше позывов дело не пошло. Девушка собралась продолжить путь, но взгляд зацепился за черные острые когти. «Что ты делаешь?» – спросила башня, когда та потянулась к птице. Неловко взявшись за один из когтей, Габи скребла им по кандалам, пытаясь нарушить причудливую вязь сковывающих магию рун. «У тебя ничего не выйдет!» В голосе башни слышались нотки отчаяния. Пальцы ныли, пару раз коготь неудачно соскочил с поверхности кандалов, оставляя глубокие царапины на коже. Но Габи не сдавалась, и металл поддался – Руны утратили силу. Победоносно щелкнув пальцами, Габи открыла с помощью магии кандалы. «Все равно я не позволю тебе уйти дальше этого коридора. Это мы еще посмотрим, чтоб тебя!» — крикнула Габи и совсем не подевичьей рассмеялась. То был зловещий смех ведьмы, приготовившей особенно изощренную месть. «Эти глупые штучки действуют только на лю...» лё... «Ик!» Ей больше башни не могла произнести ни слова. Тяжелейший приступ икоты мешал ей не только говорить, но и полноценно мыслить. Сложнейшее переплетение коридоров и холов, расположение кабинетов и этажей – все смешивалось в сознании духа, которого Практопулус в свое время не без помощи учеников привязал к башне. А внутри здания тем временем творился полнейший хаос – Маги блуждали по лабиринтам, иногда встречая зверушек из коллекции маэстро. Габи пошла вперед, полагаясь на интуицию. Только Даган, Норда и Дафниэль сидели внутри последнего оплота спокойствия и безопасности, не зная, что делать дальше. — Как-то пустовато у тебя, — заметил Норда, у которого уже имелся опыт нахождения в камерах для заключенных. В Тулсе обстановка была повеселее. Это в наказание за побег, объяснил Даган, выглядывая сквозь прутья решетки. В миллиметре от его носа пронеслось жало скорпиона переростка. Итак, они оказались заперты в ловушке. из за сбежавших монстров в камере Дагана было безопаснее всего, и друзья отсиживались в надежде, что ученики и подопытные монстры проктопоусса как-нибудь сами разберутся друг с другом. Эхе-хе! Грустно вздохнул Норда. «Надеюсь, у Габи все хорошо». «Мы не можем вечно тут сидеть», взвился Дагон. «Друг мой, давай позволим природе сделать свое дело, и тогда уже выйдем на сцену», сказал Дафниэль. это самая природа сейчас, возможно, разделывается с Габи. У ведьм особая связь с животными и растениями. Все обойдется. Она в кандалах, блокирующих магию» выпалил Дагон. Дафниэль моргнул. «Что ж, это в корне меняет дело. Сколько там монстров? Я вижу пока троих. Остальные поджидают нас дальше по коридору». Эльф встал с каменного пола и размял затекшие ноги. нордо получил обратно свой топор. Дагон взял старый меч Руперта. Все в едином порыве приготовились спасать Габи. «О, Норда, Дафниэль, и вы тут?» – раздался удивленный голос ведьмы. Она осторожно прошла мимо Скорпиона и Лигра, последние явно не испытывали какого-нибудь интереса к девушке. Их куда больше волновали укрывшиеся в клетке мужчины. Ведьмы, испокон веков жившие в единении с природой, знали, как найти общий язык и с разъяренными медведями, коварными рысями и прочей лесной живностью. Они отважно посещали самые дремучие леса в поисках редких целебных трав. Частенько встречали там существ, в разы опаснее медведей, и магия усмирения диких животных была чуть ли не первым навыком, которому обучалась юная ведьма. «Осторожно, сзади!» – крикнул Даган. Габи в последний момент увернулась, На месте, где секунду назад была голова девушки, клацнули массивные челюсти драконоподобной ящерицы. Рептилии всегда плохо поддавались ее чарам, так как ведьма с детства не жаловала хладнокровных. «Место!» – с нажимом приказала она, указав пальцем в одну из пустых клеток. Виверна оскалилась, но команду выполнила. «Ну и бардак же тут творится! Кто их всех выпустил?» Дафниэль и Даган по-джентльменски решили не сдавать виновника сей вечеринки. «Главное, что мы нашли друг друга», – подвел итог Норда. «Идем на выход?» «Да, мне не терпится покинуть это мерзкое место», – согласилась Габи. «Вы идите, а у меня есть незаконченные дела». Все недоуменно посмотрели на Дагона, Даже выглядывающая из клетки злобная морда веврены, Казалось, была чем-то удивлена. «Мы столько сил приложили, чтобы тебя вытащить, а теперь ты хочешь остаться здесь?» возмутилась Габи. «Практопулус. Он готовит армию химер, чтобы захватить королевство, и пока не поздно кто-то должен его остановить. С химерами разберется стража и маги, верные Весгарду», возразила Габи. «Будет поздно. Они не справятся с неуязвимыми химерами. Правители частенько меняются. Власть всегда доставалась сильнейшим. Пусть так случится и в этот раз, попытался уговорить его Дафниэль. С Практопулусом у власти мир изменится, и одна бездна знает, чего будет стоить его безумие. «Ты прав», – вздохнула Габи. «Нельзя спускать ему с рук эксперименты над людьми, и жестокое обращение с животными. Но я видела, на что способен Проктопулус и его изобретение. Сможем ли мы победить? Я должен попытаться. Норда, Дафниэль, Габи, я не могу просить вас рисковать жизнями. Уходите, дальше я справлюсь сам. — Еще чего? — разозлилась Габи. — Без ведьмы ты даже до конца коридора не дойдешь. — Я тоже с вами. Нехорошо зверушек обижать заявил Норда. «Мы только что собирались их убить», скептически заметил Дафниэль. «Одно дело защищать свою жизнь от хищника, другое над ним издеваться». «Ладно, меньше слов, больше дела. Габи, отгони всю живность от клетки, чтобы мы вышли, но ну и заодно не дай им нас сожрать», нетерпеливо велел эльф. Ведьма приманила в разные углы Лигра и Скорпиона, освобождая путь для друзей. Вместе они направились к выходу, периодически встречая новых монстров, и Габи пришлось не скупиться на магию, чтобы очаровывать диких тварей и защитить своих спутников. «Габи?» – испуганно позвал Норда. «Они идут за нами?» «Конечно, кто-то же должен их вывести из башни», ответила та, словно речь шла о само собой разумеющейся детали. Запас магических сил быстро таял, но поступить иначе ведьма уже не могла. «Они пожрут людей на улице!» – испугался Дворф. «Нет, магии усмирения должно хватить до ближайшего леса, и животные никого не тронут, а там как повезет». Перед выходом из коридора ведьма остановилась. На кончиках ее пальцев загорелся светлячок. Легким движением она направила его вперед и и весь разношерстный табун стал медленно обходить компанию друзей. «Дафниэль, ты тоже можешь проследовать за светлячком, он укажет путь наружу». «И упустить шанс описать в мемуарах, как я спасал мир?» – усмехнулся Дафниэль. «Дагон, веди, мне не терпится стать свидетелем исторических событий». Дагон растерянно смотрел на друзей. «Меньше всего на свете, ему хотелось, чтобы кто-то пострадал» но один он бы точно не справился. Хорошо, нам в лабораторию. Скорее всего, злопамятный мерзавец засел именно там».